Урус в поход собрался. Войдя в шатер Бии Мангыцкого, Хлопов застал картину, оскорбительную для православного. Полулежа на ковре, Урус с ухмылкой принимал серебряненький фиал из рук крутобедра и смазливицы в накидке голубого газа. Издеваясь над послом, князь нарушал табу. Открывать Адалисок посторонним взором – позор. Впрочем, это были наверняка не наложницы – а просто невольницы, но для русского глаза все равно это сором. От такого похабства хлопово затрясло. Он стоял и ждал. Урус тянул и, только допив свою кислятину, как бы невзначай-таки, заметил. шевельнул шелухливыми пальцами. Тантовщицы упорхнули за полок. Из полумрака выступил толмач. — А, это ты пожаловал Иван, Заходи! — ласково начал князь. Хлопов насторожился. «По что, князь, оскорбление чинишь? Держит, как на привязи, без запала, но твердо попенял посол. Тебе не нравится? Правда, не нравится? Ай-яй-яй-яй-яй, и надо же! Стало быть, ты считаешь, это только мне понравилось за свою преданность терпеть небрежение. От твоего государя, а? Теперь слушай и не сбивай. Приехал толмач Бахтияр из Москвы. Привез великую досаду. Оказывается, добрый царь Федор заложил на Волге городков пригоршню, на Самаре, на Воложке. И все это тайком. Знать друга порадовать решил. Но это в чем он признался. А я уж сам дознался, что на увеки и Нуфе те же самые дела. И не только там. Где уж мне от друга верного о всех его помыслах угадать. А ведь от века те места наши вотчины. И царь знать, извящей благонамеренности, градкий поставил, так ведь? Уж хоть ты бы по доброте, что ли, прояснил, на что все те милости без моего ведома сделаны. Оно, конечно, понимаем. Нежданная радость, она сильнее по мозгам сшибает. А может быть, в чем другом дело? Может, это я здорово замнила что-то там. А на деле, ваши государя теми областями владели, вот и заботиться бы об их охране и заботе вместо меня». Урус сыпал сбивчиво, не гонясь, за связностью. А? Не перечь. Я честь для твоего держал. Друг так ли поступает? На что мне прыщами взрастил гнездище? Оно и привольно в сущности, лихо точинить в награду за латы дружбу. Слов нет от восторга и признательности. Мало того, на меня, в верности на каране присягнувшего, наклепали, будто я с побитым сибирским царем кучумом дружбу вожу. Учу, мне неприятель, то всякий подтвердит. Это царь Федор моих лютых врагов дружбой и милостью привечает, не скрываясь. Кого? А хоть бы крымского царевича сойдет Кирея, Что, подобно гиене всеядный Попирает все в наших прикаспийских степях. Брата его Мурата Почестями царскими в Астрахань направил. Разбойники Козы и Мятежного Другом жаловал. Мало тебе? Ну ты хоть на это ответь. «Прости, князь, но и пойми, в зимнее время не просто извещать о закладке дальних городов, но их-то ведь уже поставили, что ж теперь рушить готовое? Да и вспомни, не твоей ли светлой памяти мудрейший отец Измаил тридцать лет тому назад просил покойного государя Иоанна ставить крепость на большой ворской подкове, что у Самара. Прямо предлагал, надо бы там, мол, город, чтобы наблюдать легко было» как мятежные мерзы перейдут справа на левый берег. Так и заложили мы ныне город, тем более и враги новые появились, казаки. И что же? И что ты гневаешься? Зачем? Так так ведь или иначе, а казаков с тех мест мы прогнали и крепко за ними бдим теперь. «Помолчи!» — оборвал князь. «Казаки!» Хозяину улуз кто разорил?» «Мещеряк?» — «Побил Хозю, жену его» и угнали мою сестру. «То давно было», — тихо сказал Хлопов, в душе перекрестясь. Урус не знал участи сестры, зарубленной Ермаком Петровым. Князь аж подскочил. «Давно? Так то легче, что ли? Но это ладно. То хорошо. Хозю погубили, сестру угнали. Или вот совсем недавно казаки Мещеряка опять же на яйке Сатыева его Улуса Наймана и лучшего Батыра Куюлиха Халмерзина убили с детьми». Много прочих уничтожили. Это ладно, это пустяки. Или придумай, что и на это. Мне ж донесли, что все-все-то сведомо и на, по наущению воевода Лобанова делалось. Навед. И злонамереннейший. Не вмешан воевода. А что касается казаков, то ко мне на медне прибыл дворянин Бердыш. Самолично виделся с мещеряком. Тот на яйке не был тогда. Мало того... Матюша обещал сповиниться перед государем и отстать от воровства. Ага, сам признаешь. Ну, про сношение государских людей с ворами. Бердыш Пресловутого еще в прошлый раз мои люди уличили, что он по осени был при избиении казаками от бердывых людей. Ну-ну, дальше. Сегодня у меня сказок много. Молчишь? Тогда я буду. Значит, спойман один казак. И сам сознался, что а нам атаманы Мещеряк и Барбоша «Заложили на Самаре городок, то есть на Яйке», — скривился хан, услыхав подсказ телесуфа. «Там и скопилось станичников числом до 700 «И это да, не Матюша», — громил Найманов Улус, — «то его подельщик Барбоша. Мне-то вот только от этого не легче, филин ли, совали». «Я твердо, неколебимо убежден, все то с руки Лобанова делается, а значит, и по изволению царя Федора». Однако ведь отец его, на которого ты ссылаешься, так не делал, нет. А сын меня досадным словом клеймит, друг, где я кучуму. Не гожит друга так клясть. Шибко меня тем самым ваш царь обидел. Забыть трудно будет. Какой друг вообще от этого уйдет, чтоб с ним что-то не случилось, чтоб так было, что и пенять на него вовсе не пришлось? Нет таких. Так при огрехе и попустить не грех. Даже коль винин в чем? Между друзьями-то ведь так. А тут меня непорочного оскорбляют, досады приписывают всякие. — Да все ли твои мирзы право творят? — спросил волну из хлопов. Тот же Саид Мирза, с зимы держат гонца государева, разгильдяя Любочининова. — Повторяю, — привстал князь, — не бывает друзей без пени. Да и то, разве это зло против мною претерпеваемого, от казаков. Но довольно Слушай мое решение. Орду скликаю сильную и иду сам разбираться с ворами яицкими. Тем паче и от царя вашего разрешение сообразное было. Отмщу поганым за поругание сестре, за Бабухозину смерть, за куюлих Батыра, за Наймана, за тысячу достойнейших. Урус закашлялся и сел. Хлопов закочинил в раздумье. Набрал воздуха. «Не одумаешься ли, князь?» От испуга Шасип спохватился. Послули страх казать. «До войны ли ныне?» «Всякому долготерпению конец есть!» Умиротворенно муркнул Урус. «А гнездом грачином в уделах моих не бывать. Изведу яицкий городок, а там и...» Урус умолк. Глянул пронзительно посла и твердо прибавил. «И тебя с собой возьму. Увидишь!» То бишь увидим, не пожалеешь ли ей, когда их на кол я посажаю? Иди, слушать ничего не желаю. Понурясь, Иван пошел на выход. В спину ему бей урус плюнул. А городам новым не быть, попомни мое слово. Полок запахнулся. У Степана заворочился чуб, и взврело же верблюду плеваться. Он ясно дело приложил князя, чем покрепче. И ведь не раньше, не позже, а к празднику. Еще б немного, и, глядишь, казакам бы грамота царская вышла, Успокоила бы их, а теперь пойди-ка, сдержи их в узде, да не в жизнь. И коша ему не видать взятого, пока шивы не сдадут. Хуже, что урус тверд и напирает, Что казаки все творят, как и допреж, Через связь с государевыми людьми, И на тебе уж не подозрение, а двойная вина, Скрепленные донесениями. Чую, и тебе придется с ногайским войском идти. Еще чего не хватало. Мне и в кош. Да избави Бог. Станичники меня увидят в урусовой свите. Насмехаться точно пойдут. С кем, мол, только царев ближний гонец не якшается. Вот тебе под Кузьмил, да под Кузьмил. Обещался чуть не жалованную грамоту привести, а вместо того тьму в зловонных. И казаки, и Нагай поймут тебя превратно. Каждый на свой лад. «Бежать тоже как будто несподручно», — раздумывал Степан. «И думать брось», — замахал руками посол, — «это ж не игра в кости. Прошлыми набегами и то, как утень навел на все мое дело, едва не посол, а угоняет коней». «Обо мне они в полной смутности. Да вот в том-то и беда. Могут сказать так. Погляньте, чьими услугами русский посол пользуется. Явного убийцы, конокрада и пособника станичного. Чуешь ты?» Ух ты, язви их!» Нет, хоть режь, казакам тоже не поеду, отрубил Степан. Отдадимся воле Божьей, путь ведь на яик и к чайней ближний, а вот что и переменится. Вообще, на мой взгляд, весь поход сей проба. Если повезет у русу, то он охамеет, возомнит о себе, а тогда, глядишь, на царские городки полезет. На этом походе, считай, завязана вся дальняя доля у руса, так разглагольствовал посол. Война, пускай и махонькая, и негромкая, но победоносная, до смерти нужна ему, совсем уже нелюбимому в народе. Он вышел из доверия и маломальского почета, он просто всем остохренел со своими жадными придворными, что изворовались и залгались, живя грабежами и набегами, угонами табунов, а при удаче и людей. Эта война бию, как соломинка тонущему. Война позволит на байках о нынешней угрозе сплотить ногаев даже его ненавидящих, подверстать под свои знамена тех, кто его уже просто не терпит в мирное время. Но ради единства Орды, ради победы и добычи пойдет в поход. При опасности, исходящей от казаков и русских, старшего брата поддержит большинство Мирс. И любая победа даст у новые силы и верных людей, хотя бы на время, а также заткнет рты противникам и злопыхателям, упротив сан верховного правителя Чингисида. Эта война нужна ему как предлог. Он будет рад, удовлетворен и сыт даже успехом самым малым, но явным. Лучше, конечно, большим, но ни в коем случае не ничтожным, когда количество жертв перевесит поживу и последствия. Неуспех и тем разгром послужит его дальнейшему падению и скорейшему развоплощению как правителя. Поэтому, ставя на войну, он ставит и на свою судьбу, свое имя, и свою будущность, зная себе, гвоздил его посол. «Однако спи!» посоветовал Степан. Вопреки пожеланию сам долго не мог уснуть. Думы лихорадочно вертелись вокруг кипы вопросов, но непременно переметывались к образу любимой надежды. Ему хотелось сорвать грудь, грызть кулаки, бить все без разбору от бессилия. Опять! Опять в который уж раз ему грозит неизвестность, и может статься жестокая, нелепая, безвестная гибель. За что? Почему? Во имя чего? Какая к чертям гибель, когда месяца не прошло с той чудной поры, когда ты утопал в волнах безмятежного и счастливого уединения с любимой? Что, разве нет у тебя права даже на капельку счастья? Неужто проклят, обречён на скитание, на пожизненное неустройство? Ну почему? По какому такому соизволению? Какой дьявольский владыка швырнул тебя в эту толчую козней? К тюрьму передряг, безжалостную коловерть смерти. Кто право имел? Верховное ли? Человеческое ли? Он, разумеется, понимал, что сетовать в тихомолку пустое, глупо и бесполезно. То сама жизнь, закон выживания. Выживание не животного, а хабирского, разумными людьми придуманного, подстроенного. И все-таки, как раз этого маленького права, право бессильно, безмолвно возмущаться, не может у него отнять никто. Только это право и оставалось у него, у тысяч и тысяч малых мира сего, подмятых неостановимой колесницей зла, хабирских козней и жизненного несовершенства. Только смерть в силах отнять право противостоять хотя бы в душе такому катку. Право возмущаться про себя несправедливостью чудовищных законов, ставящих наперед не личное счастье маленького одиночки. А что на свете лучше, справедливее этого? О непонятной уму, несущий горести и беды придворные меньшинства знати, вселенской знати хабиров и бездумных прихвостней, и прислужников их, князей и бояр, ханов и мирс, королей и падишахов, султанов и эмиров. Тех, для кого участь маленьких владельцев бессмертных душ ничуть не интересней, и не дороже ослиной. Отбив кулак о настил, погрузился в тревожный прерывистый сон. Уже светало, и сон не был добрым. Снился большой шумный пир, на котором его разбил паралич, и он был вынужден глазеть, как мерзкий телесука пожирает вареную конину и непрерывно подмигивает, подталкивая к сведенным губам Степана тухлое мясцо. Днем среди толп Нагаев углядел ураза, раз или два мелькнуло его лицо. Естественно, оба не подали виды, что знакомы. Степан кожей чувствовал слежку, пытливые взгляды телесуфовых соглядаев. Плохо у ураз наверняка запасся не безделушками. Самой важной представлялась сводка о состоянии в сарайчике, а также в лусе Измаила, на который Годунов делал ставку, как на грядущую опору русского влияния в Нагаях. С глазу на глаз перемолвиться с уразом не довелось. Орда исполинским роем двинулась вдоль яйка. Одно крыло перешло реку, после чего вся громада валила двумя рукавами, потоком и ручейком. Очевидно, Урус возлагал надежды на восточных мирс и даже на западных казахских владетелей. Кроме того, ему казалось легче усыпить бдительность противника, и левой стороной яйка. По доносам видоков казачий городок щетинился на островке ближе к правобережью. И в самом деле, по мере движения к клочистой ордынской копне прибивались кочевые ошмёточки. Имелся у кочевников и свой отборный полк с огнестрельными рушницами. Как-то совершенно случайно Хлопову повезло словить обрывок разговора телесуфы с Акмерзой. Так узнали, что северные улусы будут брать кошьяек самостоятельно. В короткой беседе прозвучало имя Кучума. Стоило ли сомневаться, что речь о том самом Кучуме и уставоинственный сибирский царь намерен поквитаться с казаками? При таком раскладе положение станичников усложнялось. Крепость на острове при впадении иликов яек грозил тройной, с обходом, нежданный удар значительных сил ордынцев. Дождавшись союзных мерз, Урус Павлю Корду на северо-восток. Ставший привычным гул оседлого куша не шел ни в какое сравнение с адским грохотом, скрежетом, воем, сопровождавшими поход. Рычали тулумбасы, визжали трубы, ревел скот, ржали лошади, скрипели скатки кож и ковров. Великанская окружка, казалось, текла по полям, сминая кустарники, воплескивая ручьи и озерца. Но отдадим должное. Текла спора.